Кир кивнул, и, усевшись на пол, сосредоточился на сапоге, стоящей рядом с ним ольхи. Нав легко разогнал окружающую тьму, и был сильно удивлен. Не было никакого коридора, вернее, был, но не тот, по которому они шли. Маленький коридорчик метров 10 в длину, заканчивающийся огромной стальной дверью, которую и танком не пробить, и трупы. Множество трупов на полу в различных позах, у некоторых огнестрельные ранения, почти все в голову Рядом валяются автоматы и пистолеты. Видимо, сами стрелялись. И тут Кир понял, все, что он видел до этого – искусственно наведенная иллюзия, обрекающая любого на смерть. Человек до конца своих дней будет бродить по этому коридору, так никуда и не перейдя, потому что никуда не идет. И жизненная сила, покидающая умирающее тело, будет кормить неведомого иллюзиониста, поджидающего очередные жертвы. И нет спасения, если ты не обладаешь силой, способной увидеть правду. Но где этот пожиратель душ скрывается? Кир внимательно кинул взглядом в коридор, ища источник энергии. Но ничего подходящее под описание не нашел. Коридор был мертв. На мгновение Кир растерялся. Он не видел ничего, что могло бы создать иллюзию. И тогда в виду начал всматриваться в вещи, разбросанные на полу. Он оглядел взглядом и каждый предмет, но снова никакого результата. И тут слабо искорка блеснула за той самой бронированной дверью хранилища. Кир поднялся и двинулся к ней. Только он мог сейчас открыть ее, Ни гром, ни возле стены испуганная альха, ничего не видели, кроме длинного, бесконечного коридора. Кир наизусть помнил инструкции археолога. Найти нишу справа от двери, она открывается голосовой командой «Ввести цифровой и буквенный код из 12 символов». Каждый член отряда вызубрил коды и инструкции наизусть. Скиф на секунду вынырнул из нави, и, глядя в стену, за которой он видел пункт управления, произнес «Сик Транзит Глория Мунди» — «Так проходит земная слава» — латынь. В иллюзии, конечно, ничего не произошло, но Кир уже нырнул в наг и увидел открывшийся бокс, скрывающий панель ввода пароля. Кир ввел комбинацию шифра и достал карточку мазну по считывающему устройству. Несколько секунд ничего не происходило. Затем раздалось тихое шипение, и гидравлический поршень начал открывать дверь. Кир вышел из Нави. Для своих спутников он по-прежнему сидел на полу. «Что скажешь?» — поинтересовался Гром. «В общем, так», — начал Скир. «Я нашел дверь. Нашел замок и даже открыл ее». «Где?» — не понял Стоян. «Все, что вы видите вокруг, иллюзия», — продолжил свой рассказ видон «Мы в ловушке. На самом деле вы стоите в коридоре, длина которого всего 10 метров, он заканчивается толстенной сейфовой дверью. В На'ве это великолепно видно. Вокруг нас полно покойников, некоторые умерли от голода и жажды, некоторые, имевшие оружие, застрелились, но никто отсюда не вышел. Я думаю, это система защиты. Я сейчас вернусь в НАВИ и отправлюсь ее искать, потом попробую отключить». «Прошу вас находиться как можно ближе ко мне. Возможно, мне понадобится много энергии, и я буду черпать ее из ваших вещей. Вам остается только ждать и надеяться». Кир поцеловал Альху. Девушка тут же страстно ответила на поцелуй. За месяц поездки ему удалось уединиться всего один раз. Для людей, которые так мало были вместе, это такой мизер. Хотелось не отрываться, продолжать ее целовать, снять одежду, гладить нежную кожу. Но Кир сумел взять себя в руки. «Я тебя люблю», прошептал Видон. «Жду тебя», — ответила Альха, нежно глядя на мужа. Скив снова закрыл глаза и, задействовав аккумулированную в вещах друзей энергию, снова вошел в наш. Открытая дверь была в пяти метрах. Кир поднялся и смело вошел. Перед ним было огромное хранилище, разделенное на гигантские секции. Кир взглянул на карту, висящую на стене. Пробежав глазами, он остановил свой взгляд на технической секции, проигнорировав биологическую историческую, в которой должна храниться книга Руса и многие другие. Нав послушно показывала реальность. Кир шел, сверяясь с номерами на дверях. «Вот то, что нужно!» За этой железной дверью пульсирует какая-то установка. В Нави отображалось всего три источника энергии. Кир потянул дверь на себя. «Что ж!» Глупо было рассчитывать, что она окажется открытой. Вскрытия замков никогда не давались ведуну, но теперь это не было проблемой. Всего одна секунда, и вида усиленного энергетического бича готова. Сверкнула тонкая раскрылная нить, три удара, и замок оказался просто вырублен. Кир снова потянул за ручку, и на этот раз дверь без проблем распахнулась. Посреди комнаты стояла небольшая антенна, напоминавшая спутниковую. Ее тарелка была направлена в сторону коридора. Кир и наткнулся на носке человека в белом лабораторном халате. Он сидел, прислонившись затылком к большому черному ретранслятору. Рядом валялся пистолет, а на виске – отчетливое входное отверстие. Все было ясно. Человек активировал установку, пытаясь защитить хранилище от озверевших мародеров, а потом застрелился. Видимо, это был прототип установки. И защиту от иллюзий просто не успели разработать. Кир нашел кнопку и щелкнул. Гудение смолк. Сразу стало легче двигаться. Скиф вышел из нави и обнаружил, что сидит в маленьком коридоре, заваленном скелетами. Иллюзия исчезла. Рядом, гладя Скифа по голове, сидела Ольха. «Ты умница!» – нежно целуя произнесла девушка. «Спасибо!» – отозвался Кир. Ему было приятно. Уже не в первый раз его способности вытаскивают их из полной задницы. — Молоток, ведун, — внес свою долю благодарности гром. — Пойдем искать вашу книгу. Кир поднялся, он только сейчас ощутил, насколько он устал за эти несколько часов. Страсть, как можно тверже стоять на ногах, он направился к хранилищу. Несколько взмахов бичом, и дверь открыта. Длинные стеллажи, метров по сто каждый и высотой метров пять занимали все помещение. Помимо них здесь стояли разные шкафы и стеклянные витрины, как в музеях, внутри которых находились различные артефакты, привезенные с раскопок. Кир подошел к нужному стеллажу и принялся искать книгу. Альха помогала мужу. Гром же решил посвятить себе обыску шкафов, периодически стоя на «Вот это да!», и демонстрировал супругам очередной предмет. Чаще всего это было какое-нибудь оружие, но иногда в руках бывшего наемника оказывались довольно экзотические вещи, которые бы украсили любую коллекцию. «Смотрите, что я нашел!», – крикнул гром, протягивая ольхе человеческий череп, отделанный золотом, серебром и драгоценными камнями. К удивлению наемника девушка не испугалась, спокойно взяла черепушку, повертела в руках и вернула обратно. «Ну и что?», – спросила она. Этот череп Святослава, пояснил Гром, одного из величайших русских князей, ярого борца за веру отцов и одного из последних язычников правящей династии Рюриковичей, хан Куря, восторгаясь с мужеством и словами великого князя, велел сделать из его черепа чашу. По легенде, любой, кто выпит из черепа, становится очень мужественным. Альха пожала плечами. «Ну, эту историю я неплохо знаю» и не больно верю в сказки. Но тебя останавливать не буду. Хочешь, выпей. Да я так, слегка смутился Гром. Просто показать хотел. Девушка кивнулась, снова принялась перебирать груды пергаментов и берестяных грамот. Ее здесь нет, спустя час произнес Кир. Но где она тогда, спросил Гром. Он уже сменил свой меч на метровый сияющий клинок с длинной витиеватой надписью по всему лезвию и простой деревянной дубовой рукоятью на которой серебряными проволочками был искусно выложен трезубец. Теперь он сидел и точил свое новое оружие, не мешая спутникам дышать книжной пылью. Кир пожал плечами. — То, что книга не досталась мародерам — это факт. Они все вон там за дверью лежат. Кстати, нужно будет боеприпасы собрать, — Гром согласно кивнул. «Ты сам говорил, что дверь не сломана, и сюда многие годы никто не входил. Так что либо книга где-то на этих стеллажах, либо ее даже не было здесь», — предположила Альха. Месяц, потерян впустую в сердцах плюнув на пол, и встал, опускаясь на корточки и привались к стене, произнес Кир. Его отсутствующий взгляд скользил по сотням метров стеллажей. «Тут и месяца не хватит, чтобы просмотреть все книги, даже если в пахать» неожиданно его взгляд упал на шкаф, стоящий напротив, из-под него торчал корешок книги в кожаном переплете. Пер нагнулся и вытащил ее. На корешке, покрытым толстым слоем пыли, были выученные наизусть цифры 64 78 дробь 327. Это она! Радостно заорал Кир открыв книгу. С удивлением уставился на совершенно незнакомые знаки. Эта письменность ему была совершенно незнакома. — Это что, кожа? — сграет любопытство, спросил Гром, заглядывая Киручи Киру через плечо. — Кожа, — подтвердил Кир. — Я тебе даже больше скажу — это человеческая кожа. Но это признание не произвело на бывшего наемника никакого впечатления. Сложно ожидать отвращения от профессионального солдата. Брезгливость покидает подобных людей после двух ожесточенных боев когда собираешь в ведро останки друга, разорванного прямым попаданием мины, или допросы особо упорного пленного, которому во что бы то ни стало нужно развязать язык. «Занятно», — просто ответил Гром, «хотя не вижу смысла осуждать составителя. Время тогда было такое. Это все равно, что каннибала вытащить из прошлого и судить по Советскому уголовному кодексу. К тому же, может, это имеет какое-то ведическое значение». «Интересная мысль», — согласился Кир. «Ладно, давайте отсюда двигать. Выбирайтесь, из подвала ждите меня. И я собираюсь запереть здесь все и снова включить иллюзионную тарелку». «Погоди, да, я только боеприпасы соберу», — попросил Стоян. Кир кивнул и пошел искать подходящие инструменты для дистанционного запуска машины. Идея была проста как мир. Нужно что-то подвесить... И когда веревочка перетрется, это что-то упадет на кнопку и включит машину. Кир решил использовать для этого леску, старый ржавый АКМ и кислоту, которая по логике должна разъесть в пластиковую банку и пролиться на леску. Все необходимое было собрано, и Скиф приступил к сборке. Через 5 минут все было готово, и Кир, закрыл центральную дверь хранилища, и пошел к выходу. Коридор был пуст. Гром довольно быстро справился со своей задачей, Уже на лестнице Кир услышал звон колокольчика, который он привязал к леске. Значит, кислота уже пережгла ее. Сходя с лестницы, Кир высунул голову в коридор. Все вернулось на круги и своя. Два туннеля, уходящих в никуда, скелеты исчезли. Кир отпрянул и спокойно зашагал вверх по ступеням. Первая задача была выполнена. Оставалась еще одна. Непонятная воронка в храме, которая втягивает в себя энергию со всей округи.